Глава седьмая. О тех, кто обитает в темноте. На сей раз я знала, что сплю, но невероятную реальность сна это, к сожалению, не отменяло. Впрочем, имелся и позитивный момент. Я была одета в любимые джинсы и майку, только ноги оставались босыми. Передо мной, сидящей на возвышенности, раскинулись зеленые луга, пересеченные поблескивающей под ярким солнцем речушкой. Неподалеку шумел лес, а совсем рядом, только протяни руку, цвели вишни и яблони. Настоящая белоснежная сказка, чье благоухание хотелось вдыхать бесконечно. Несмотря на высоко стоящее солнце, было совсем не жарко, а свет не слепил, позволяя свободно смотреть на чистое, украшенное облаками небо. Я бы наслаждалась всем этим, беззаботно зарывала босые ноги в мягкую травку, подставляла лицо приветливым лучам, искала в облаках знакомые очертания, если бы не одно «но». Очень весомое, и, можно сказать, невероятное «но». Такая картина была мне слишком хорошо знакома. А разве могло быть иначе? Если именно такой пейзаж я представляла еще подросткам, грязи о прекрасном принце. Да-да, вот точно, абсолютно, точно такой. В своих мечтах я сидела среди такой красоты, а потом из соседнего лесочка выезжал непосредственно он, мой принц. Иногда на белом коне, иногда на велике, иногда пешочком топал, а иногда моя фантазия особо извращалась, и прямо средь нетронутой природы появлялась шикарная иномарка, из которой выходил парень с лицом известного актера и фигурой лучшей модели. Улыбался мне голливудской улыбкой, признавался в любви, а затем мы вместе уезжали в разгоравшийся закат. Иногда улетали. Это если меня совсем не и вместо машины, велосипеда или коня появлялся дракон. Сейчас, внезапно оказавшись среди своих подростковых грез, я видела их смешными, наивными и до жути банальными. Хотя небольшая доля светлой ностальгии тоже была. Когда в соседнем лесочке раздался шорох, я даже не удивилась. И когда вместо заказанного принца появился Най, не удивилась тоже. Хотя, надо признать, духа желания верхом на летающем змее даже мое бурное воображение нарисовать не могло. Все же полностью воплощать мои давние фантазии дух не стал, и вместо парадного костюма на нем была простая одежда под стать моей, джинсы и рубашка. «Доброй ночи, Юля». С улыбкой пожелал он, спешившись и опустившись на траву рядом со мной. Учитывая во все светящее солнце, пожелание прозвучало довольно странно. Ты опять? Я напряглась, ожидая, что сейчас он повторит свои поползновения. По-моему, красивый сон. Пожав плечами, он стремил взгляд на горизонт. Я уже извинился за свое недавнее поведение, больше такого не повторится. Синие глаза обратились ко мне. Ты другая. Намерение немедленно проснуться пошатнулось. В последнее время мне снился всякий бред. Сейчас дух желания приставать явно не собирался. Поэтому я не видела причин, по которым не могла бы здесь ненадолго задержаться. Солнышко продолжало дарить приятное тепло, легкий ветерок приносил ароматы цветущих деревьев и, срывая с них лепестки, бросал мне на колени. Най молчал, вновь обратив взгляд вдаль. А я нет, нет, да из под на него посматривала. В эти моменты он не походил на самого себя того, каким представал в первой нашей встрече. Не было самоуверенной наглости, напористости и навязчивости. Только спокойствие и легкая задумчивость, создающие впечатление, что мысленно он одновременно находится и здесь, и где-то далеко. У тебя красивое воображение. неожиданно произнес Най. «Образ похож на картину художника-акварелиста». «Спасибо», — удивленно поблагодарила я, услышав самую необычную похвалу в своей жизни. «Можно я побуду здесь еще немного?» — спросил дух, в глазах которого появился оттенок грусти. «Я не могу создать нечто столь прекрасное, черпая образы из своей души». «Почему?» — непроизвольным шепотом переспросила я. «Почему?» — непроизвольным шепотом переспросила я. Ветер развеял черные волосы, спутал их с белоснежными лепестками и прозвучал ответ. «Потому что духи лишены того богатства, что есть у людей. У нас нет души». Он смотрел на меня несколько долгих мгновений, а затем опустил взгляд и тихо добавил «У меня нет». На какое-то мгновение мне стало его жаль. Сердце вдруг ёкнуло. Замерла, чтобы через секунду забиться чаще. Я смотрела на сидящего рядом Ная и, не в силах отвести глаз, ужасно хотела сказать что-нибудь приободряющее. Даже приоткрыла рот. Но ни единого слова с моих губ так и не сорвалось. Где-то глубоко внутри трепыхалось странное и крайне беспокойное чувство, объяснение которому я все никак не могла найти. Как-то совершенно незаметно наш разговор задержался на акварелях, Плавный перетек в иллюстрации и перерос в обсуждении современных художников. Най знал многих иллюстраторов, от работ которых я буквально сходила с ума. И эта тема так меня увлекла, что я окончательно забыла о том, где нахожусь. А еще о том, кем является мой собеседник. По ощущениям, прошло немало времени, хотя оно и пролетело незаметно. А солнце все так же стояло в зените. Продолжал шуршать лепестками ветерок. Колыхалась под его дуновениями невысокая трава. По небу все так же не спеша проплывали облака, когда Най с улыбкой произнес «Пора. Если не хочешь проспать, самое время возвращаться к реальности». Не успела я ответить, как умиротворенную тишину нарушил настырный и крайне неприятный звук, словно доносясь из самого неба окружающий мир пронзили вопли будильника. Перехватив мою руку и глядя в глаза, Най коснулся губами запястья, щелкнул пальцами, и я почувствовала, что падаю куда-то вниз. Мимолетная, длящаяся всего мгновение темнота, и вместо синего неба надо мной простирается бежевый потолок. Будильник разрывался не меньше минуты, прежде чем я, сбросив оцепенение, его отключила. Свесив ноги с постели, зарылась руками вспутавшиеся волосы и, не без удивления, обнаружила в них пару белых лепестков. «Да что же это такое?» — растерянно пробормотала я, все еще пребывая во власти сна. «Не в пример предыдущему это сновидение было довольно приятным. Как ни странно признавать, но это действительно так». Я бы даже охотно поверила, что видела самый обычный сон, ведь образ присутствующего в нем духа совсем не вязался с тем, кого я знала. Но вот лепестки были неоспоримым доказательством того, что минувший ночью дух желания снова бессовестно вторгся в мое подсознание. Умываясь и неспешно переодеваясь в форму, я не могла избавиться от беспокойных мыслей. Перед глазами то и дело представало его лицо, задумчивое, Озаренная мягкой улыбкой, которая светилась и в необычайно проницательных синих глазах. Как раз-таки это и пугало. Черт, глядя в зеркало, я похлопала себя по щекам. А ведь я и вправду поддаюсь его обаянию. Хотя обаянию ли? Может, правильнее сказать чарам? Он ведь намеренно воссоздал в моем сне картину из моих же романтических грез. В точности воссоздал. Так что мешало ему изменить и себя. «Ну, конечно!» – щекам досталась еще пара шлепков. «Дура ты, Юлька! Почему сразу этого не поняла?» Во сне Най так ловко задурил мне голову и настолько отлично сыграл роль, что я незаметлен для себя, утратила бдительность и полностью ему поверила. Раз он сумел найти доступ в моей фантазии, что мешало ему видеть еще и давний образ моего идеала, а потом в точности его повторить. «Нет, но ну какой же...» Слов не хватало, и я подумала, что надо будет одолжить у госпожи Санли ее увесистый, непечатный словарь, а потом использовать его не по назначению и огреть им этого синеглазого обольстителя. Вот уж точно змей-скуситель собственной персоной. Настроение было прискверное, Я злилась и на него, и на себя. Причем на себя больше. А еще утвердилась в намерении найти способ оградить свои сны от постороннего вмешательства. Если нужно обратиться к Кириллу, значит обращусь. Мак же он, в конце концов. На завтрак я притопала в том же откровенно погано-решительном настроении. Вель, еще, не видевший меня такой, опасливо приподнял колпак и, отлетев на значительное расстояние, принялся Рьяно шинковать петрушку, а жующая бутерброд Аленка сходу поинтересовалась. Что опять? Плюхнувшись напротив, я угрюмо кивнула. Мельком на меня покосившись, Аня немножко отодвинулась и снова углубилась в чтение, беззвучно что-то бормоча. «Вот что», — сказала Алена, когда Вилли осторожно опустил перед нами яичницу. «Кирилл сейчас уехал, вроде как на пару дней, но может и дольше. У него проблемы какие-то, так что в ближайшее время он вряд ли найдет минутку с тобой поговорить. Мое и без того обитающее под плинтусом настроение моментально скатилось куда-то в подземелье». «Но», — продолжила Аленка, — В голосе которой звучал энтузиазм. У нас тут, на следующей неделе, ежегодная ярмарка духов намечается. Там традиционно всякие штуки полезные по дешевке продают. Можем съездить, глядишь, и тебе амулет, какой подходящий подыщем. Я встрепенулась. Серьезно? Это было бы очень кстати. Серьезно! Тряхнув кудряшками, подтвердила Алена. Не древь! Настроение частично выползло из темных недр. и остановилась где-то на уровне цокольного этажа. Вообще-то, я никогда не умела долго предаваться унынию. От любых невзгод отходила довольно быстро, и этот раз исключением не стал. Довольная тем, что на горизонте замаячило решение проблемы, да еще и приправленная поездкой на настоящую ярмарку духов, к работе я приступала с оптимизмом. Дополнительным плюсом стало еще и то, что госпожа Санли сегодня пребывала в удивительно благостном расположении духа. Настолько, насколько это было возможно в принципе. В связи с тем, что вчера я прибиралась у котика и драила добрую треть гостиницы, сегодня работы было гораздо меньше. А после обеда и вовсе выяснилось, поскольку я успела быстро управиться, оставшуюся часть дня могу быть свободна. Да я даже ушам своим не поверила. «Наша управляющая, может, и ведьма, но не монстр», усмехнулась Аленка, которой предстояло работать до вечера. И, задумавшись, тихонько добавила. «Ну, почти». Велик был соблазн покинуть большой дом и пойти прогуляться в город. Но я от него удержалась, решив провести свободное время с пользой. Завтра суббота – не только мой законный выходной, но еще и день, на который назначено самое важное собеседование в моей жизни – Я намеревалась подготовиться к нему на все сто. Прежде чем выйти в сад, я привычным маршрутом дошла до подсобки и, погруженная в свои мысли, распахнула дверь. Все так же задумчиво пристроила к стене швабру, опустила на пол ведро и уже собралась уходить, когда снова ощутила его взгляд, тот же, что был обращен ко мне вчера. я могла бы исписать такое неприятное чувство на свое чересчур богатое воображение, если бы только не находилась в большом доме, месте, где обитали духи всех мастей. Тут же вспомнив о котике, который оказался совсем не таким страшным, каким представлялся в начале, я как можно увереннее спросила, «Кто здесь?» Направленный на меня взгляд стал еще тяжелее. Даже показалось, что темнота в дальнем углу комнатки зашевелилась. А вместе с ней уже в который раз за последнее время зашевелились волосы на моей голове. И не по себе стало. Очень-очень. Тем не менее, уходить я не спешила. Вместо такого вполне логичного действия, которое поддерживало чувство самосохранения, почему-то продолжала стоять на месте и пристально всматриваться в темноту. Мне могло и казаться, но в какой-то момент я поймала себя на том, что различаю высокий тонкий силуэт, забившийся в дальний угол. А еще через некоторое время мне пришлось узнать одну простую истину. Если долгое время всматриваться в темноту, она может с тобой заговорить. «Ты что, видишь меня?» – прошелестил незнакомый голос. И вот тут я была как никогда близка к поспешному бегству. Но все-таки не сбежала. Потому что пора уже привыкнуть и к духам, и ко всякого рода странностям. И вообще, вдруг окажется, что этот жмущийся в уголке дух тоже очень колоритный и идеально подойдет для моей серии забавных персонажей. Чокнутая, припечатал меня здравый смысл, которому очень хотелось как можно скорее покинуть подсобку. «Творческая», — мысленно поправила я и ответила на озвученный ранее вопрос. «Не очень отчетливо, если честно. Ну да, кажется, вижу». «Ты не можешь меня видеть», — шелестящий женский голосок прозвучал изумленно и несчастно. «Мое присутствие можно только чувствовать. Или посочувствовать, поскольку теперь я видела этого духа во всех подробностях». Передо мной стояла высокая худощавая девушка с бледной кожей, очень длинными светлыми волосами и одетая в белую бесформенную сорочку. «Ну уж прости, я почему-то вижу», — ответила я и, посчитав, что дух, с которым приходится иметь дело, довольно безобидный, представилась. «Юля, бесцветные светящиеся в темноте глаза отразили полнейшее неверие». «Нет, но ну можно подумать, это она здесь, — духа увидела». «У тебя имя есть?» — спросила я, почему то не в силах прекратить этот странный разговор. Девушка вздрогнула, помялась, переступая с одной босой ноги на другую, и, наконец, ответила. «Меня зовут Наблюдательницей». «Почему?» — снова задала вопрос я, хотя об ответе уже догадывалась. «Потому что наблюдаю», — вздохнула она, не отрывая от меня светящихся глаз. «Из темноты, где всегда живу». Прихожу в дома, где не горит свет, пробираюсь в комнаты, прячусь в ванных и на чердаках, наблюдаю, за людьми наблюдаю. Меня никогда не замечают, только чувствуют иногда. Чаще всего дети. Но если чувствуют, всегда пугаются и убегают. Ее голос звучал очень тихо, похоже на легкий бумажный шелест. А ты не хочешь убежать? Если сперва мне действительно этого хотелось, то теперь такое желание исчезло. Уж очень замученной и несчастной наблюдательница выглядела. Похоже, она и сама была ужасно перепугана. «Одиноко тебе, наверное», — искренне посочувствовала я. «Если ты существуешь только в темноте, получается, никогда не видела ни солнца, ни света, ни ясных дней?» Дух обреченно кивнул, и я преисполнилась к нему еще большей жалостью. «Правда же, бедняга!» «А если я включу свет, ты исчезнешь?» Снова кивок и дополнение. Но если пожелаю, появлюсь здесь снова». В коридоре послышались шаги, от которых вздрогнула и я, и наблюдательница. А затем дверь открылась, и в нее вошла Аня. Заметив меня, она улыбнулась, достала с полки какое-то моющее средство и попутно спросила. «Мне показалось, или ты с кем-то разговаривала?» я перевела удивленный взгляд на наблюдательницу, а та лишь развела руками, как бы подтверждая «я же говорила». Уже немного позже, когда я, прихватив скетчбук, карандаши и кружку мятного чая, направилась в сад, у меня назрел крайне занимательный вопрос. Если наблюдательницу в самом деле никто не видит, даже Аня, бывшая ведьма, и Алена, являвшаяся медиумом, то с какой такой стати ее вижу я? и вообще? Стоило давно задать себе вопрос, озвученный Германом, а как, собственно, я в принципе вижу всех этих духов? Помнится, Кирилл говорил что-то о великом, который услышал мою просьбу о работе и направил в большой дом. Так может, меня помимо исполнения желаний еще и необходимым бонусом наградили? Пока я возилась, болтая со всякими там обитающими в темноте духами и забирала у Вилли свой чай, на улице пошел дождь. Стоило мне переступить порог черного хода, как в лицо отдохнул запах свежести и влажной земли. Но меня это не остановило, и быстренько, добежав до стоящей неподалеку деревянной беседки, я расположилась в ней. Отсюда, с заднего двора, большой дом выглядел почти так же, как со стороны городской улицы. С тем лишь исключением, что казался совершенно новым. Если включить фантазию, можно даже представить, что таким он и был более века назад, когда его только построили. Точнее, не он сам, а возведенное людьми здание, параллельно с которым он существовал. Воспроизведя на бумаге отпечатавшийся в памяти портрет котика, я впервые по-настоящему размышляла над тем, в каком месте оказалась. Ведь наверняка не только у большого дома, но и у этого дореволюционного строения была своя история. Интересно, что здесь раньше находилось. В моем понимании это здание больше всего походило на усадьбу. Закончив портрет котика, я перешла к наблюдательнице. Стилизовать ее не составило никакого труда, а вот с выражением лица пришлось повозиться. Мне хотелось передать одновременно испуг, грусть и чувство одиночества, Но каждый раз получалось что-то не то. Когда я испортила три листка, то, как это обычно бывало, решила переключиться на что-то другое. За прошедшие дни я успела сделать наброски очень многих и теперь превращала их в настоящую иллюстрации. Время близилось к вечеру, и дождь постепенно прекращался. Кружка чая давно опустела, стало немного прохладно. И все же находиться в саду было очень приятно. Пожалуй, здешняя атмосфера могла смело соперничать с той, что присутствовала в моем сегодняшнем сне. А запахи, боже, как же головокружительно пахли влажные от дождя цветы. Как-то незаметно для самой себя я завершила почти все иллюстрации, которые планировала. Осталось всего пара персонажей, но их я надеялась закончить перед сном. Наверное, стоило на этом остановиться, Но внезапно во мне проснулось какое-то странное желание изобразить еще парочку духов. Я успела подумать, что должно быть совсем спятило, прежде чем принялась старательно выводить на бумаги безымянных. До сих пор, как только я вспоминала это подвижное желе, меня охватывала дрожь. Как-то мне доводилось слышать о такой методике в психологии. Если что-то тебя пугает, нужно представить это что-то в забавном виде. Вот я и превращала жутких духов в пусть и сердитых, но вполне милых чудиков. Я даже весело фыркнула, когда вышедший из-под моих пальцев безыменный оказался и вправду смешным. Он топал желейной ножкой, хмурил брови и походил этим на непослушного, капризничающего ребенка. Внезапно к ритмичному стуку капель добавился звук шагов. Обернувшись, я увидела направляющуюся ко мне Алену, которая несла под нос. При ее приближении оказалось, что на нем пыхтел чайничек с горячим чаем, а рядом умостилась вазочка со свежим, только испеченным вилли печеньем. «Ты как Анька, честное слово!» — укорила напарница, поставив на стол эту аппетитную красоту. «Что та с учебниками спит, что ты со своими блокнотами!» О, без перехода восторженно кивнула она на иллюстрацию. Это кто, котик? Если вкратце рассказать о том, что происходило в следующие минут пять, так меня еще не хвалили. Как выяснилось, сама Алена рисовала как курица лапой. Это с ее же слов. Поэтому буквально преклонялась перед художественными талантами других. От ее похвал я покраснела, как, как котик, когда я передавала ему журнал. А это что, подкроватные? Зашлась я на хохотом, когда увидела их ростовые портреты. «Ой, не могу! Юля, ты же потрясающий! Честное слово, потрясающий!» Как-то мимоходом я поделилась своими планами на завтра, а именно, что собираюсь попытать счастье на профессиональном художественном поприще. По этому поводу Алена заверила, что если я умудрюсь провалить собеседование, она не пустит меня на порог, а тех болванов, которые лишены всяческого иллюстраторского чутья... Сама лично прикопает. «О, а это кто?» заинтересовалась она моими последними иллюстрациями, когда я уже собралась закрывать блокнот. После такого вопроса я даже капельку расстроилась, потому что мне казалось, что безымянные вышли удачно. А раз она их не узнала, значит, моя стилизация получилась не такая уж и хорошая. «Не узнаешь», — я вздохнула. «Ну и ладно, попозже тогда над ними еще поработаю». Аленка всматривалась в страницы скетчбука с пристальностью опытного следопыта, но в итоге сдалась и умоляюще на меня посмотрела. «Да безымянные это!» – жалилась я. «Вот уж нашла кого рисовать!» – фыркнула Алена. «Хотя фантазия у тебя и впрям буйная. Я бы ни за что не додумалась их в форме жильяшек представить. Мне они как-то всегда в виде теней представлялись или привидений». «В каком смысле представлялись?» – не поняла я. «Их что, каждый по-своему видит?» Настал черед удивляться Алене. На меня смотрели точно, как на иллюстрации, если не пристальнее. «Так», «Та – выдохнула она, положив руки мне на плечи. «Только не говори, что ты их видишь!» Внутри меня зашевелилось предчувствие. Хорошее или не очень я пока не понимала, но в том, что оно очень важное – Не сомневалась ни капли, хотелось того или нет, а пришлось осторожненько сообщить и без того явно ошарашенной Алене, что «да, я вижу безымянных, а еще и обитающую в подсобке наблюдательницу». «Это плохо, да?» — взволнованно осведомилась я. «Теперь этим желешком будет проще меня сожрать?» Несколько долгих мгновений Алена только и могла что изумленно моргать, продолжая буравить меня пристальным взглядом, после чего резко схватила за руку и потащила за собой в большой дом.